Глава тридцать вторая. Двадцатый день. Вечером после бала я была такой уставшей, что уснула, едва коснувшись головой подушки, и даже не заметила, что его темнейшество, вопреки уже сложившейся привычке, не пришёл, не завалился под бочок и не облапал во сне, как плюшевого мишку. Зато посреди ночи меня разбудило кое-что другое. «Ещё бы не проснуться, когда что-то тяжёлое и круглое прыгает на грудь, да ещё и с ментальными воплями!» «Дина! Дина! Дина!» «Тьфу, напугал!» Едва выдохнула я, дрожащими руками спихивая шойши на кровать. Подобного пробуждения никакие нервы не выдержит. «Что случилось? Почему ты кричишь?» «Плохо! Плохо! Плохо много сладкого заболеют! Заболет, Уже заболели!» «Что заболеет? То есть кто заболел?» Я села и взяла нетерпеливо прыгающего по покрывалу домовёнка на колени. «Перестань верещать и расскажи по порядку». Как же я была права, когда, наученная детьми и внуками, в самом начале нашего знакомства успела объяснить Шойше, что конфеты хороши исключительно в меру. Я даже позволила домовёнку слегка перебрать с яблочным мармеладом, и теперь Мохнатик любит все сладости, кроме тех, что имеют яблочный вкус». Зато сам убедился, от сладкого тоже может быть очень плохо. М да Теряя шлёпанцы и спотыкаясь, я неслась через тёмный сад попеременно, то проклиная дурных малолеток, то благодаря всех богов за эльфийское зрение, без которого спасательная экспедиция убилась бы о развесистую природу, не отходя от крыльца. Сама не знаю, какими буераками мы пробирались и куда в конце концов выбрались — Я просто следовала за домовёнком, а он списком мчался сквозь заросли, а потом по узким коридорам, даже не оглядываясь на меня. Так или иначе, сумасшедший бег закончился в тесном незнакомом дворике, вымощенном блестящей каменной плиткой у маленького фонтанчика, мраморная чаша которого густо поросла мелколистным тёмно-зелёным плющом. Я чуть не налетела на эту чашу и пару секунд просто хватала ртом в воздух, пытаясь вдохнуть. «Эльфийское тело — штука полезная». Но спринтерские забеги всё равно так просто не даются. Едва отдышавшись, я чуть не села прямо на камень от ужаса. По всему дворику тут и там темнели маленькие тёмные сгустки, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся неподвижными и раздутыми, как воздушные шарики домовятами. Кто-то ещё полз, кто-то едва слышно икал и попискивал, а кто-то только и мог, что жалобно моргать глазищами. Придерживаясь рукой замшистый влажный каменный бортик, я обогнула фонтан и чуть слышно зашипела сквозь сжатые зубы, как злобная гадюка. Никогда не была сторонницей физических методов воспитания, хотя, признаюсь, пару раз ладонью по попе от меня досталось обоим деткам, а потом и внукам. Внучка оказалась умнее и осторожнее, границы бабушкиного терпения чуяла заранее. А вот сейчас, если бы мне дали ремень, кое-кто не сел бы на задницу неделю. «Идиотка малолетняя!» Понимание ситуации пришло мгновенно, а вот если бы меня попросили объяснить словами, это заняло бы гораздо больше времени. Вот уж точно. Жизель — племянница своего дяди. Я слышала о том, что у девочки магические способности ещё толком не проснулись, но первые всплески пошли. И вот именно сейчас всплеснуло так, что накрыло всех, кому не повезло оказаться поблизости. У девчонки проявился дар менталиста. По этому случаю малолетняя дебилка, прости господи, первым делом сняла с себя дядин амулет, потому что ей показалось, что гадость нарочно подавляет ее магию, следит и вообще ошейник, как на собаке. В результате Жизель фонила своими эмоциями на весь ментал. И после первой пары секунд, когда мне показалось, что я просто оглохла, все случившееся стало ясно, как летний полдень на лужайке. Сначала у несчастной деточки отобрали любимую игрушку — эльфа ну, то есть в ее исполнении, украли любовь. Потом злые родственники навязали какого-то дурацкого жениха. Дальше больше. Посмели поставить в пример мерзкую воровку чужих любовей, эту ушастую стерву, эту, эту... В общем, кошмар и никакого понимания тонкой трепетной девичьей души. Ну и венцом всему послужил сегодняшний бал когда провалилась ее благородная попытка показать Илуватариону, что его невеста на самом деле противная, высокомерная, светлая снобка, которая бросит жениха при первом же удобном или неудобном случае. Мало того, что гадина никого не бросила, так несчастную влюбленную девочку буквально втоптали в грязь. И кто? Мать. Родная мать. И отец промолчал. Даже не подумал вступиться за свою любимую девочку, за свою принцессу а злобный дядька вообще чуть не запер в подземелье, а потом приставил конвоира, как к преступнице, страшного противного паука. Особенно влюблённую козу уязвили слова матери о том, что невеста Луватора гораздо больше леди, чем Жизель. Да что они все, слепые? Сами же, сами считают её малолетней дурочкой, не дают заняться чем-то серьёзным, не понимают, как она старается, даже отец. Последней каплей для начинающей менталки стало неприятное открытие. Даже папочка не воспринимал её всерьёз и просто обманывал, подсовывая ненужные бумажки. Как младенцу. Как... как подачку дворовой собачонки, чтобы не тявкала и не путалась под ногами. ночи принцесса рыдала над своей загубленной жизнью, а потом обозлилась на весь мир и решительно отправилась на подвиги. Доказывать всем и вся, что она не ребёнок, не дура и не кукла. Не дура и не кукла выгребла в связанную узлом нижнюю юбку все запасы сладостей, что успели ей надарить за время пребывания в дядином замке. Получился увесистый тюк. Затем вылезла в окно, потому что под дверью дежурил паучий караул. Отошла на безопасное расстояние, избавилась от амулета. И доказала всем, что хвалённые заслуги распрекрасной леди Дин Даниэль Не стоят и конфетного фантика. Всё бы ничего, если бы не ментальные способности. Пылающая эмоциями паразитка стянула в маленький дворик всех домовят, которым не посчастливилось в этот момент заниматься своими делами поблизости. А их оказалось больше двадцати. Я так поняла, что осторожные мохнатики пришли сюда не совсем добровольно, но от конфет не отказались. Только вот дальше всё пошло как-то не так, как планировала принцесса. Бедные домовяты с непривычки просто. Да, обожрались они, причём настолько, что как бы не померли вообще. Даже торжествующая Жизель, в конце концов, начала понимать, происходит что-то очень неправильное. Вот только новоявленная командирша с шашкой и конфетой понятия не имела, как исправиться дейные. И, похоже, собиралась либо рыдать над тушками дохлых обжор, либо просто трусливо сбежать. Хотя нет. К чести принцессы надо заметить, что секундный порыв малодушия она задавила сразу и теперь растерянно застыла между тёмными комочками, даже не решаясь взять малышей на руки. «Не стой с толбом, идиотка!» — рявкнула я на девчонку, подхватывая первого из улешиков. «Смотри, как надо!» Да, был у меня в жизни такой печальный опыт, когда сыночка наглотался каких-то подозрительных ягод с куста. Двухлетний малыш сам себе два пальца в рот не сунет, пришлось маме одной рукой держать извивающиеся и орущие, А другой. Надеюсь, перепуганный пушистик не откусит мне полуруки, а то зубки у них очень даже есть. Жизель в первую минуту опешила. Потом ее саму едва не стошнило, а ментально передернула так, что даже у меня желудок непроизвольно подпрыгнул к горлу. Но оно и к лучшему, потому что парочку домовят тоже накрыло, и они спешно избавились от съеденного. Один так вообще прямо на туфельке кормилице. «Да как ты смеешь, эльфа? Я принцесса, а ты...» Возмущение Жизель явственно захлебнулось в неприятных звуках и запахах. Но девушка даже не отпрыгнула от фонтанирующего липкой гадостью пушистика, только жалобно сморщилась, и рядом застонал ещё один дымовёнок. Жав зубы, причём ментально тоже, Жизель кинулась лечить обжору, пользуясь моим методом, чем невольно заслужила капельку уважения. Минуты через две мы были по самые брови в чём-то тёмном, липком и пахнущем отнюдь не конфетами. Зато облегчённые у лешики, пусть всё ещё нервные икаи, попискивая, явно начали оживать. Правда, радоваться было некогда, большая часть домовят по-прежнему нуждалась в помощи. — Какая замечательная диверсия, — произнёс спокойный голос. — Думаю, вам понравится в подземелье, леди Жизель. «А об отце вы не подумали?» «Он не вынесет такого позора». Проштрафившаяся леди застыла столбом, а я сердито рыкнула на материализовавшегося из темноты эльфа. «Нашёл время нотации читать, лучше помоги!» «И ты не стой, не стой!» «Вон один поросёнок за фонтан полз! займись!» Это уже девчонки. Плевать мне было в этот момент, кто тут принцесса, а кто лорд. Некогда титулами мериться. Илуватор посмотрел на меня искоса и ядовито хмыкнул. «Используйте свои ментальные способности, если хотите исправить случившееся. Времени у вас немного. Через минуту здесь будет Седешер Арахнидов, чтобы сопроводить преступницу в подземелье. Вас же обратно домой провожу лично я». Жизель ничего на это не ответила, только съежилась и опустила плечи но упрямо пошла туда, куда я её послала, ловить уползающего домовёнка и лечить проверенным способом. Я тоже не стала заморачиваться лишними сложностями, только зыркнула на жениха взглядом злобной гадюки. «Ментально вы сделаете это быстрее», продолжал издеваться ушастый паразит. «Если знаешь, как сделай!» — не выдержала я. «Интересно, он им всем сейчас ментальную клизму предлагает прописать? Так я не умею». «Ты не в курсе, что таким вещам надо сначала научиться?» И выразительно кивнула на упорно на занимающуюся насилием над пушистыми шариками Жизель. Насчёт собственной персоны я предпочла конспиративно умолчать. «Сосредоточьтесь и попытайтесь соединиться с разумом окружающих вас у Леши. Уверен, при желании вы сможете связаться сразу со всеми, ведь вы очень сильный маг. Связалась и дальше что? Вот зла я, зла!» Не знаю, как командовать тошнотой, пусть даже ментально. Тут своей-то не особо получается, а про чужую и говорить нечего. А теперь попробуйте надавить вашей силой. Отдайте мысленный приказ. Да ядрить тебя скрипичным ключом через басовый конец, теоретик, нашёл время для учёбы. Вон тот мохнатик уже и не пищит, и не шевелится. Я так рассердилась, что, по-моему, соединилась разумом не только с домовушками, но и с кем-то ещё. И когда... Красочная картинка неудержимой рвоты встала перед глазами. Мне вдруг почудилось, что у моего приказа есть эхо. И ещё какое. Тому, что мой собственный желудок попытался срочно эвакуироваться, я даже не удивилась. У него всё равно не вышло. Организм всего лишь вывернулся наизнанку и познакомил каменные плитки дворика с моим ужином. А вот аккомпанемент, который доносился сквозь шум в ушах, и странный звон, как будто сдвинулись тяжёлые металлические щиты. Аккомпанемент говорил о многом. Да, отмывать будем долго. И двор, и домовят, и себя, и принцессу, и эльфа, чтоб ему ни контаты, ни терции. Наизнанку вывернула всех. Правда, когда я откашлялась, переборола отвратительные привкусы во рту и протёрла слезящиеся глаза, выяснилось, что элуватор своей внутренности сумел удержать от необдуманных поступков. Максимум подавился. Зато ему щедро досталось от близлежащих шариков, из которых бывшие сладости извергались фонтаном. Жизель со своим ужином тоже попрощалась и теперь выглядела не принцессой, а привокзальной заморашкой, но сопела решительно и гордо. Даже плечи расправила. Правда, вот ментальное ощущение от неё шло совсем другое. Не заносчивая соплячка, а просто упрямая девчонка, которая натворила глупостей, но теперь готова за них отвечать. А в кустах чуть поодаль кто-то шёпотом матерился сквозь зубы и яростно, но тихо отплёвывался. «Нотки-линейки. Скоро тут весь замок соберётся на процедуру принудительной очистки желудка». Я недовольно покосилась на невозмутимую эльфийскую сволочь и пошла умываться в фонтанчике. И Жизель за собой поманила, а она не стала упираться. Слегка оклемавшиеся улешики с тихим писком скучковались вокруг возбуждённо подпрыгивающего шойша и насторожённо хлопали на нас глазюками. Было видно, что малышам всё ещё здорово не по себе, но, слава Октаве, помирать никто из них больше не собирался. Парочка особенно аккуратных уже сопела и похрюкивала, очищая запачканную шорстку «Все поняли, что спички детям...» Тьфу. Я прополоскала рот водой из фонтана и строго посмотрела на малышей. «Что много сладкого есть вредно! Три конфеты в день, и ни одной больше!» Потому как они хором запищали и быстро закивали мохнатыми прическами, я поняла, что попало. Конфеты придётся заказывать мешками, потому как вся эта компания заявится за сладостями именно ко мне, как только слегка отойдёт от сегодняшних незабываемых впечатлений. И хорошо, если они не приведут с собой родственников, друзей и просто знакомых. Кстати, если внимательнее прислушаться к домовушкиным эмоциям, конкретно эти пострадавшие конфетам предпочтут персики и прочие фрукты. По крайней мере, ещё какое-то время. «Стихийный выброс ментальной магии, принцесса?» «Вот откуда было эхо! Получается, это мы с её высочеством синхронно надавили, чуть все кишки не выдавили!» «Ваш дядя от души повеселится! Что ж, леди Жизель, за вами пришли!» Старательно запугивающий принцессу ГБшник махнул рукой в сторону напряжённо застывших в проходе пауков. Тех же, видимо, накрыло на подходе. Ребята стояли с такими лицами, словно боялись, что взбунтовавшиеся организмы выпрыгнут наружу. Стоит только рожать побелевшие от напряжения губы. Оставлять вас без присмотра опасно. Следить за вами до утра я не намерен. Так что или в подземелье, или можем разбудить ваших родителей и поручить им присмотреть за своей преступницей-дочерью до суда. «Перестань строить из себя злыдня!» Моё ментальное недовольство было предназначено исключительно Илуватору. «Не видишь, девчонка сама уже всё поняла. Изация переживает. Он пожилой человек, как бы и в самом деле не словил сердечный приступ». «Лорд Илуваторион». «Ага, так вот кто матерился в кустиках. Шустрый мальчик и решительный». «Уверен?» «Моего поручительства как жениха будет достаточно. Леди Жизель совершила ошибку, но всем понятно, что речь идёт о досадном недоразумении, а не о государственном преступлении. Если это будет необходимо, я возмещу убытки и буду везде сопровождать леди до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость». «Молодец, мальчишка». Ему даже слегка покрасневшие глаза и перепачканная рубашка не мешают выглядеть внушительно и непреклонно. «Заставь девчонку саму всё здесь отмывать, и хватит с неё», — предложила я эльфу всё так же ментально. «Хорошая идея», — хмыкнул он мысленно, а вслух произнёс. «Ну, хорошо. Сделаем так. Обычно за порядком в замке следят у леши, но из-за вашей очередной эгоистичной выходки, о которой не сообщат вашим родителям только из-за моего уважения к вашей матери, и благодаря своевременному вмешательству леди Дин Даниэль, а также поручительству вашего жениха, его высочества, принца Лоренса? Илуватор слегка небрежно, но с определенной долей уважения и даже сочувствия кивнул парню, а Жизель непримиримо сверкнула глазами в ту же сторону и смешно надула губки. «Так вот, из-за вашей глупости у лешей не смогут очистить здесь все от следов вашего преступления». Придётся вам лично позаботиться об этом. И так как принц Лоренс магом не является, а я присматривать за вами не собираюсь, наводить чистоту вам предстоит собственноручно, ваше высочество. Моющие средства сейчас принесут. Торопитесь. До рассвета не так уж много времени. — Вот же вредная эльфятина! Выговаривает таким тоном, словно ему прямо в удовольствие опускать едва сдерживающую слёзы девчонку. Одно хорошо — нежные чувства у принцессы тают на глазах. Наверняка ушлый советник гнобит ребёнка в воспитательных целях, и ведь даже возразить нечего. Жёстко, но правильно. Жизель растерянно заморгала и обвела глазами уляпанный по самую верхнюю ноту дворик. Да, тут ручками на пару дней работы, особенно такими неумелыми. Что уж там про рассвет-то вспоминать? «Зато сможете потом гордо всем говорить, что одно полезное дело точно сделали». Прямо-таки демонстративно издевался Илуватор. Я бы сама первая пинка отвесила, если бы не чувствовала его ментальный настрой в этот момент. Мужик вовсе не радовался чужому унижению. Более того, девчонку ему было жалко, но он твёрдо шёл по пути педагогической целесообразности. «Возможно...» хотя бы будущий муж оценит ваши способности к поддержанию порядка. Так или иначе, своего он добился. Жизель гордо выпрямилась, сжала губы и пронзила бывшего кумира таким взглядом, что я порадовалась, хорошо дырки глазами она делать не умеет. Зато в этой позе уже не было ничего заносчивого детского, капризного, а врождённое упрямство наконец нашло себе полезное применение. Я, пожалуй, останусь. Моё негромкое заявление прозвучало так неожиданно, что все обернулись. А я пожала плечами и добавила ментально специально для своего жениха. Результат надо закрепить. К тому же они всё равно не справятся сами. Да ещё не дай октава, переругаются, дети же. Лучше я присмотрю. И заодно постараюсь наладить контакт с девочкой. Я рассчитывал выспаться. Ментальное ворчание и луватора было полно сдержанного неудовольствия но вслух он выдал прежним издевательским тоном. «Так как вы ещё начинающий маг, леди Дин Даниэль, то мой запрет распространяется и на вас. Но вы можете поиграть на гитаре, принцессе Жизель будет веселее трудиться». И снова ментально добавил, «Я буду поблизости. И если вас не затруднит, не устраивайте больше стихийных выбросов, а то довольно сложно одновременно спать и удерживать магические щиты. «Не будем», — заверила я и также мысленно послала парню благодарность за понимание и сочувствие по поводу усталости. Пару минут после того, как Луватора и его милые паучки скрылись из виду, все молчали. Потом Жизель решительно насупилась, взяла одну из незаметно доставленных тряпок и плюхнула ее прямо в фонтан. На меня и на своего будущего мужа она демонстративно не обращала внимания ещё примерно минут пять, в течение которых с упорством енота полоскала тряпку в воде, а потом не выдержала. «Я слышала! Ты нарочно это придумала, чтобы меня унизить? Это ты предложила лорду и лаватариону заставить меня мыть здесь всё руками!» Вот же менталка начинающая. Впрочем, оно и к лучшему. Потому как, судя по высказанным претензиям, Слышала мелочь далеко не всё из нашей мысленной беседы с эльфом, а только то, что я в запале подумала слишком громко. «При тут унижение?» Я отобрала у неё тряпку, выжила и положила на бортик, а потом кивнула юному добровольцу. «Набери воды в ведра. Незачем портить весь фонтан». И снова обратилась к Жизель. «Лучше было бы, если бы он устроил разборки со стражей и подземельями?» «А так подумаешь...» Пара часов работы, и здесь будет чисто. Тем более втроём мы ещё быстрее справимся. «Я принцесса! Мне не пристало!» Привычная маска избалованной куклы неожиданно подвела хозяйку. Она сама поняла, как нелепо это выглядит со стороны. И добавила упавшим голосом. «Делать глупости». «Да ладно! Иногда можно!» Совершенно неожиданно подал голос до сих пор молчавший парень. Он засучил рукава своей пижонской шелковой рубашки, зачерпнул полное ведро воды и поставил его перед девушкой. «Все ошибаются, и ты не исключение. Главное, руки не опускай, а то эти взрослые живо заклюют». «Ах, деточка, возьми лучше куколку, поиграй, только не мешайся под ногами, мы тут заняты важными государственными делами». Лоренс так забавно передразнил чей-то заботливый, кудахчущий голос, что никто не смог сдержать улыбку. И он сам первый расплылся в такой шкодливо-веселой гримасе, будто вот ни разу не королевской и вообще не вяжущейся с высочеством. Жизель пару секунд смотрела на него с открытым ртом. Паршивец, нисколько не смущаясь, дразнящий ласковым жестом поддел ее подточенный подбородок. «Осторожнее, фея залетит». «Ну что ты застыла? Тебе самой не надоел весь этот придворный этикет?» Девчонка фыркнула, отстраняясь, и попыталась принять независимый и гордый вид. Но пухлые розовые губки против воли кривились, пытаясь спрятать улыбку. И чтоб мне последней ноты не видать, но это было похоже на самое обычное девчачье кокетство, а не на заносчивый снобизм. «Ладно, глупки, потом поворкуете подхватила я игривый тон. Тряпки сами за нас работать не станут. Значит так, для начала неплохо бы смыть самое страшное. Берём вёдра, черпаем из фонтана и льём, не скупясь. Через час не только двор, но и мы все трое были насквозь мокрыми, зато относительно чистыми, потому как с подачи его неожиданного высочества в процессе поливания двора мы малость разошлись и здорово полили друг дружку. И эти двое скооперировались, и мне пришлось отступить за фонтан, но зато и пижама моя лучше всего отстиралась. Главное, в процессе все как-то забыли, кто мы есть и чем вообще занимаемся. Вроде как маялись дурью в своё удовольствие, а не отбывали наказание. Жизель поначалу дичилась и смотрела большими недоверчивыми глазами, но потом... — Почему ты осталась мне помогать? Прямо спросила она, когда мы согнали грязную воду с брусчатки в предусмотрительно устроенный исток в углу двора. «Потому что ты не сбежала и не бросила мелких?» «Не колеблясь», — ответила я. «И за это я тебя уважаю. Не за то, что ты принцесса и племянница повелителя, понимаешь, а за то, что ты человек, который умеет отвечать за свои поступки». «Именно поэтому она и станет моей королевой». Лоренс незаметно подошёл сзади, и в его голосе в этот момент не было ни капли шутливости. Что меня порадовало больше всего? Когда парень приобнял свою королеву за талию, та не стала сбрасывать его руку. До рассвета мы всё успели. Вот что значит правильно организовать королевскую рабочую силу. Чудесная парочка получилась, так что теперь можно спокойно спать. Только сначала надо как-то незаметно выудить из кустов пригревшегося там эльфа.